Глава 51. Настя. Тудум. Тудум. Тудум. Тудум. Размеренный стук колес поезда немного успокаивал. Марьяша в соседнем купе общалась с Драгоном. Лежу в окно на просыпающуюся природу, и, кажется, словно все замерло в ожидании беды. Телефон лежит на столике, смотрит на меня темным экраном, приумножая тревогу. Егор. Я так скучаю. Хлиповую забираюсь на сиденье с ногами, обнимаю колени. Стараюсь не плакать, но мысли в голове одна мрачнее другой. Егор бы приехал, а его нет. Значит, Сафаров поймал моего волка. Хоть бы с тобой все было хорошо. Тыкаю с носом в колени, не могу сдержать слезы. Ты в порядке? На плечо ложится мягкая ладонь Марьяши. Нет, не хочу ей врать. Он сильный а благодаря тебе Ярцев стал еще сильнее. Не грусти. Думай о цели. Егор объявится, позвонит обязательно. Успокаивает меня подруга. Он избранный. Какому-то мертвецу не сломать его. Верь в него. Я боюсь. Шепчу. Мария садится рядом и обнимает меня. Она сам свет. Объятия ведьмы растворяют тревогу, дают силы бороться. С трудом, но получается улыбнуться. «Скоро завтрак. У нас все оплачено, так что вытри слезы и пошли», — подмигивает мне Мария. «Драгон тоже с нами. Ему тяжело. а с Егоркой с детства были не разлей вода. Лучшие друзья. У Драгона есть ты». Улыбаюсь. Ему очень повезло. Взгляд Марии меркнет. Она поджимает губы. «Не думаю. Знаешь?» — девушка вздыхает. «Пока я не могу тебе рассказать свой секрет. Прости». Это из-за моей метки? Угадываю. Боишься, что Мурат узнает и будет использовать твой секрет против нас? Да. Мне жаль, но пока я не могу так рисковать. Ты все узнаешь, как только освободишься от Марьям. Пошли завтракать. Ведьма увлекает меня в вагон-ресторан, где нас уже ждет драгон. Волк напряжен, темные брови сведены у переносицы. Марья садится рядом с ним, и я напротив. Ты как? спрашивает оборотень. держишься? угу. невольно касаясь рукой метки по коже проходит болезненный разряд тока. морщусь. с каждой секундой моя любовь к Егору растет, пускает корни в душе, и это сильно не нравится сущности, сидящей внутри. пытаясь успокоиться, словно мантру повторяю про себя. ты и народная, ты и не я. и словно по щелчку пальцев Внутри меня происходит всплеск света, и Марьям уходит. Метка перестает больно пульсировать. «Ты точно в порядке?» Тревога спрашивает Марья. Внезапно мой телефон начинает вибрировать. «Егор». Я распахиваю глаза, дрожащими пальцами хватаю устройство. Не с первого раза попадаю по кнопке. «Да». Гаркую. «Егор?» Мышка. Уставший хриплый голос... Тут же разбивает меня в дребезги. Это я. Егор! Слезы льются по щекам, но я улыбаюсь. Ты жив, милый. Да, детка, чтобы меня убить, нужно чуть больше, чем инъекция серебра. Я так испугалась, так ждала. Прижимаю к уху телефон, чтобы впитать каждую частичку голоса своего волка. Огонек внутри сияет. Я чувствую, что именно сейчас все правильно. И народная дрянь забилась в темный угол души, ослепленная настоящей любовью. Знаю, прости меня, мышка, вы уже в поезде? С души падает камень. И я прикрываю глаза на короткий миг, затем смотрю на Марию и Драгона, они поняли: В глазах ведьмы неприкрытая нежность, а ее волк улыбается. Да, отвечаю. Слушай сюда, Настюшка, я в безопасности. Тут мои родители, и они сообщили мне кое-что любопытное. Прости, рассказать тебе я не могу. Просто знай, что здесь я проведу свое расследование. Есть зацепка, проверю ее, а вы не отвлекайтесь от цели. Твое прошлое ключ к тому, как вытащить из тебя мертвую волчицу. Да знаю. Но теперь мне будет легче. Тихо отвечаю. Я все сделаю, Егор. Я чувствую, что мы на верном пути. Со мной все будет хорошо. «Отлично. Передай драгону, что я свяжусь с ним позже. Это серебро — полное дерьмо. Нужно восстановиться. Люблю тебя, моя мышка». «Пока, любимый». Шепчу, вкладывая все свои чувства в эти слова. «Я тоже тебя очень люблю». «И еще Настя, ты моя пара. Именно мне тебя подарила луна», — тихо произносит Егор. «Просто знай это и держи в голове». «Хорошо. Я знаю, чувствую». Кладу телефон, сердце колотится, как бешеное. Поднимаю взгляд на друзей. Он свяжется с тобой позже. Говорю волку. С ним все хорошо. Егор что-то сказал про инъекцию серебра. Ясно. Взгляд драгона мрачнеет. Сафаров что-то задумал и скоро ударит снова. Но мы будем готовы. С чего ты взял, что ударит? Испуганно спрашиваю. Серебро выключает волчьи способности. Мурат не хотел смерти Егора. Отвечает Марья. Он чего-то выжидает. Наверняка хочет сделать какую-нибудь гадость до того, как Альфа вернет свои силы. Нам нужно действовать быстрее. Что еще он сказал? Поджимаю губы. Наша истинная связь – нечто интимное, что не хочется обсуждать. Но вдруг мой Альфа неспроста поведал мне об этом, и Марьяша поможет разгадать этот ребус. Он сказал, что я его пара. И чтобы я держала это в голове всегда, Мария задумывается. Надо это обдумать, мыкает. Нам приносят еду, мы завтракаем, затем расходимся по купе. Я чувствую себя лучше намного. Егор жив, он со своей семьей, мой милый. Мы с ним переписываемся до самой ночи, а на следующий вечер через полчаса поезд прибудет на конечную станцию город Н. К нам заходит проводница. Ну вот. Мы и приехали в мой маленький городок.